Глава 1 Тремя месяцами ранее. «Амалия, одевайся, дорогая, и проходи к столу». Роза отошла от гинекологического кресла, снимая на ходу одноразовые перчатки. «Роза, я сама знаю все, что ты имеешь мне сказать», – пошутила Амалия. Так «Таки имею и скажу. Ами, часы тикают». «А в твоём случае они не просто тикают, они бегут, как дядя Лёва до да тёти Сары, вернувшейся по стройневшей и загоревшей с курорта, где она провела месяц отпуска. Бежит-таки, теряя на ходу тапки и путаясь в трусах!» Роза, имея корни и соответствующее происхождение, могла и умела говорить со всеми известными интонациями, но делала это исключительно в компании близких и родных. Амалия таких корней не имела, Но тесная дружба с Розой и её обширной роднёй накладывала и на неё свой отпечаток. «А теперь, Амалия, что касается твоих трусов», — продолжила Роза, — «так они давно уже должны быть сняты и даже убраны в дальний шкаф». Амалия вышла из-за ширмы и села на стул для пациентов. Роза закончила что-то писать в карте пациента и перевела взгляд на лучшую подругу. Став максимально серьёзной, вынесла вердикт. «У тебя есть один год, и это максимум, маме. Шутки кончились. Не хочешь замуж – не выходи, имеешь право. Любовью и мужским вниманием твой малыш не будет обделён, ты же знаешь. Вырастили моих – вырастим и твоего, тут ты не сомневайся. Дядя Лёва с Сарой, да и прочая вся моя родня – Спят и видят, как будут растить и воспитывать твоего малыша». Амалия благодарно улыбнулась и кивнула, вспомнив всю многочисленную родню подруги. «Роза, я тебя услышала. Осталось только выбрать, от кого рожать». «Именно». Роза потянулась была за папкой, но была остановлена подругой. «Роза, я говорила это тебе сто раз и повторю в 101 -й. Ни один из этих твоих осеменителей...» Амалия кивнула на папку, за которой потянулась подруга. «Мне не подходит. Мне нужен. Особенный. Нужен ищи. Как найдёшь, сразу тащи или ко мне в репродуктивный центр, или действуй сама, как природой заложено», — припечатала подруга. «Слушаюсь. Так, теперь». Роза что-то писала на листке и подвинула его в сторону подруги. «Эти витамины купи в аптеке сегодня же и начинай принимать». «Будет сделано, шеф». «Это чтоб ты забеременела сразу, только полежав рядом с тем самым твоим особенным штаноносцем», — продолжила говорить Роза. «Я в курсе того, что это за витамины». Амалия, глянув на листок, убрала его в сумку. «Календарь овуляции мы с тобой составили. В цветах не запутаешься». «Не запутаюсь». «Повтори!» – Роза потребовала, игнорируя шутливый тон подруги. Амалия послушно произнесла. «Зелёные дни – самые подходящие для зачатия. Роза, прекрати делать из меня идиотку!» «Амалия, ты меня услышала. У тебя есть год, но для зачатия чем скорее, тем лучше. Не тяни до последнего месяца». «Через полгода, если не найдёшь своего идеального носителя семени, побежишь в койку к нашему Йосику, чтоб прилетит из океана на юбилей к любимой матушке». Роза, наконец, сдалась и ввернула контраргумент. «Роза, ты знаешь, как я люблю тебя и весь твой многострадальный народ. Но хватит меня воспитывать и пугать вашим Йосиком». В конце концов, он не самый плохой вариант для зачатия. Амалия хитро улыбнулась. «Скажи спасибо, что Сара тебя сейчас не слышит!» Роза вздохнула. «Я уже столько наслышана от Сарочки о её младшем сыне, что, кажется, уже давно с ним знакома. Причём уже даже не только заочно!» Амалия рассмеялась. «Да простит меня тётя Сара! Но Йосика мы с тобой оставим на самый крайний случай!» «Не понимаю, чем тебе наш Йоська не подходит?» Роза задала этот вопрос совершенно искренне. «Красив, умен, обеспечен. Опять-таки свой стоматологический кабинет у мужика за океаном имеется. Не принижай потенциального отца моего ребенка, Роза». «Не кабинет, клиника!» – расхохоталась Амалия. «Ой!» «Не знаю я тебя с первого класса школы. Решила бы, что ты что-то имеешь сказать против моего многострадального народа», — вздохнула Роза. «Ничего не имею и ничего не скажу». Но ну, подумаешь, обрезан мужик. Невелика потеря, я тебе скажу». «Чище, знаешь ли», — продолжила гнуть свою линию Роза. «Заметь, я не спорю, дорогая», — Амалия сверкнула белозубой улыбкой. Обещаю, что буду готова раздвинуть ноги перед твоим замечательным родственником, но при условии, что не найду до этого времени сама своего идеального кандидата. Ой, все, иди уже с моих глаз. Роза махнула рукой в точности, как делала это тетя Сара. В выходные ждем тебя на даче. Давид привезет знакомиться невесту. Роза... Я вам там зачем? Амалия, собравшаяся уже было выходить, резко остановилась. Отвлекать, а в случае необходимости держать тебя, чтобы ты не прибила раньше времени потенциальную невестку? Твоему брату уже давно пора жениться. Отстань от мальчика. Ему уже тридцать Пусть женится на ком хочет. И имеет право. Я вот сейчас позвоню тете Саре и скажу ей. «Что отравилась в твоём ресторане», — пригрозила Роза подруге. «Дальше пеняй на себя, потому как всю неделю до выходных ты будешь иметь счастье видеть её у себя в ресторане на кухне». «Ты не посмеешь!» — ахнула Амалия. «Если не пообещаешь, что приедешь на дачу, то ещё как посмею, поверь». Роза демонстративно разблокировала свой айфон, и сидела, глядя на подругу и ожидая её ответа. «Манипулятор!» — припечатала Амалия. «Ами, детка, я тоже тебя люблю, но, видит Бог, я тебя предупреждала». И Роза перевела взгляд на экран телефона. «Роза, у меня были свои планы на субботу!» Амалия попыталась договориться с подругой по-хорошему. Роза демонстративно ткнула пальцем в экран, и по кабинету полился сигнал вызова по громкой связи. «Приеду, но не с утра!» – тут же среагировала Амалия. «Вот так бы сразу, но сейчас, извини, уже поздно». «Гоза, детка, что-то случилось?» – услышала Амалия обеспокоенный голос Сары, льющейся по громкой связи. «Нет, у меня выдалась свободная минутка решила узнать, как у вас, дяди дела». И надо ли что-то привезти в субботу на дачу?» Амалия, стараясь дышать через раз и не издавать шума, крадучись на цыпочках, выскользнула из кабинета подруги, бесшумно закрыла за собой дверь и выдохнула уже в коридоре. Увидев удивленный взгляд девушки, ожидавшей перед дверью своей очереди, рассмеялась и успокоила. «Не обращайте внимания, просто я очень боюсь врачей».